Глава 13. Елисия. Сэма в столовой уже не было, на улице тоже. Побежала в жилое крыло, чертыхаясь про себя, что до сих пор не знала номера телефона Рейвина. Спросила у Агрии, с урчанием уплетающей ароматную булочку с котлетой, в какой комнате проживает мой приятель. Суровая комендантша была не рада вторжению в ее коморку. «В это время!» Ведь я отвлекла ее от позднего ужина. А еда для нее святое. Сэм, это лиса! Пробка постучала в дверь нужной комнаты. От волнения переступала с ноги на ногу, и, пока друг не отозвался, обшарила глазами коридор, однотипный, как в женском крыле. Никого не было, но я затылком ощущала чье-то невидимое присутствие. Может, мнительность, может, И правда, кто-то следил. Но пугало до шевеления волос и сухости в глотке. Я в очередной раз нервно потеребила амулет, с горечью осознавая, что он бесполезен от всех, кроме силовиков, управляющих водой. «Сэм, ты дома?» Нетерпеливо позвала, опять ударив в дверь. «Да, сейчас!» — раздался далекий голос друга. Рэйвен приоткрыл дверь с небольшой задержкой, и явно в недоумении. «Случилось что?» Настороженно смотрел на меня в щель, словно ожидая подлянки или атаки врага. «Да!» — энергично покивала и протянула руку, в кулаке продолжая комкать приглашение. «Вот, смотри!» «Это что?» — нахмурился Рейвен, даже не сделав жеста забрать. За его спиной раздался странный звук. Сэм тотчас метнул взгляд через плечо в комнату, И я тоже ненароком глянула, увидя в узкой щели между дверью и косяком бледного, сидящего на постели, точно сам нам было парня. «Это кто?» озадачилась в свою очередь я. «И что с ним?» ощутила какое-то странное чувство, не то брезгливость, не то жалость. «Это Гринч Леггинс, мой сосед», покривился Сэм. «Не обращай внимания». Неопределенно дернул плечом, выскользнув из комнаты ко мне в коридор и затворив дверь, загораживая парня от меня или меня от него. Он приболел, а в лазарет идти не хочет. Покачал головой, будто осуждал, но при этом ничего страшного не происходило. «Сэм, ты аккуратней, а вдруг он заразный?» Начала было, искренне переживая, как Рэйвен хмыкнул. «Забей, завтра как конь опять скакать будет!» «Просто съел что-то не то. Дай-ка». Сменил тему и, наконец, забрал записку. Развернул. «Ого! Да тебе приглашение на вечеринку уже прилетело!» «Ого!» — Вторила эхом, недопонимая удивления Сэма. «Это плохо или хорошо?» Допытывалась, жадно высматривая на лице друга оттенок реакции, чтобы понять. «Мне паниковать? Забить? Остаться равнодушной?» «Радоваться?» «А кто его дал?» Взмахнул бумажкой друг. «Понятия не имею». «Тогда откуда письмо счастья?» Озадачился Сэм. «Оно прилетело». Брови Рейвина взлетели на лоб. И я пояснила. «В меня. Пока сидела в библиотеке. И прилетела в таком виде». Ткнула на смятый комок бумаги. «То есть ты не видела кто?» «Нет». «Это, конечно, странно» но фатально. «Мне пойти? Или это опасно? И вообще, твоя реакция мне непонятна. Ты хоть представляешь, как страшно было?» «Что?» — скептически нахмурился друг. «Темнота, библиотека. Я одна, и тут... Бах! Из ниоткуда записка!» Сбивчиво пояснила мысль. «Да, обоссаться можно», — покивал Сэм. «Но идти нужно. Это...» Тоже покосился по сторонам, словно убеждался, что все в порядке, и лишних ушей нет. Приглашение не всем прилетает. Своего рода посвящение в адепты Академии. Значит, тебя уже увидели, и ты приглянулась. Тебя готовы принять в свои ряды. «Это типа университетского клуба?» — озадачилась я. «Мужской, женский, чики, ботаны» — Живала мысль, опасаясь промахнуться с догадкой. «Ну и каша у тебя в башке, Лиса», — поржал Сэм. «Но идею уловила правильно. Так что не советую увиливать. Могут обидеться. Это как намек. С тобой хотят дружить. Прикинь, в ответ игнор. Обидятся. Они вроде как хотят пригласить в нашу семью». «А не ты ли постарался?» — прищурилась я. «Помнится, я ему говорила, что у меня никогда не складывались отношения со сверстниками» и дружбы особо никогда не получалось. И даже признавалась, как мне не хватает тепла и семьи. Сэм как-то загадочно улыбнулся. «Секрет!» «И докопаться до истины тебе удастся только если...» Подмигнул. «Ну уж нет!» Категорически покачала головой и даже отступила от приятеля. «Я одна не пойду дружить со сворой монстров. Вдруг не дружбу предложат?» а быть главным блюдом. А я по наивности соглашусь. «Так я же с тобой!» Шири улыбнулся Сэм. «Такое мероприятие не пропущу. Тем более, меня приглашает самая рыжая девчонка Академии». Хохотнул тихо. «Да, очень смешно. Чуть не поперхнулась с сарказмом. Приключений на пятую точку поймать». «Ага, так в том-то и прелесть. Развлечение. Чем еще народу заниматься?» Выходить за пределы нельзя, выезжать за пределы редко. Никаких других мероприятий по отдыху на курсе не предлагают. Вот адепты сами себя и развлекают, как умеют и могут. Поверь, тебе понравится», — подмигнул уверенно Рейвен. «Что-то сомневаюсь», — продолжала конючить, еще до конца не сложив картинку воедино. «Не ссы я с тобой, но выбираться из здания придется каждому своим ходом» заговорщически добавил Сэм. «Встретимся в полночь. В лабиринте, в первом кармане по правую сторону». «Хорошо». Неуверенно кивнула, не очень обрадованная предстоящим приключением. «А одеться как?» Шагнула была прочь, как озадачилась. «Ночью прохладно, хоть и будет костер. размазал ответ Рейвен. «Тем более лес. Я бы не советовал каблуки и платья». «Ага» задумчиво кивнула и поплелась к себе. «Ты тоже на вечеринку идешь? уточнила Уизелы, наводящей красоту у зеркала. Признаться, наблюдала за ней уже больше часа, не переставая поражаться, как долго можно одеваться в джинсы, пуловер, кроссовки и наводить марафет. Девчонка на меня высокомерно скосила глаза, лишь на миг прекратив красить реснички тушью. «Ага». Хмыкнула она, как всегда, не особо желая говорить, и так будто уже ждала, что буду навязываться. Да я не напрашивалась, отрезала, ставя запятые в вопросе. Мне просто было нужно знать, что приглашение настоящее, а не розыгрыш, ну и что народ собирается тоже. И Зелла не ответила, но когда выудила из-под матраса длиннющую веревку, я опешила. «Это что?» Расширенными от изумления глазами следила, как соседка ловко ее зацепила за ножку стола, протянула к окну, но предусмотрительно сделав петлю вокруг ножки моей койки, потому что она стояла на пути и близ единственного окна. Распахнула его и выкинула на улицу длинный конец. «А что, по-твоему?» С сарказом бросила вопросом на вопрос. «Тропа к свободе!» Подергала, проверяя крепкость узла. «И ты бы сходила!» Удивительно ровно посоветовала. «Там весело будет». «Страшно как-то. Я до сих пор пребывала в нерешительности». «Ну, тебе решать». Вновь одела маску надменности из Элла. «Но там будут почти все. У тебя есть шанс хотя бы просто познакомиться». И проворно выбралась на улицу. Сомневалась долго. Смотрела в окно на темное полотно леса, где далеко-далеко... Вроде как запалился костер, и какое-то движение виделось. Покусала губу, но в итоге, убедив себя, что это Сэм пригласил, или приложил руку, глянула в окно. Проверяя крепость, подергала веревку, которую оставила Изелла, из и, тяжко вздохнув, полезла на поиски приключений. И стынущие кишки подсказывали: Получу их в таком количестве, что запомню надолго. И пока бежала от Академии до колючего кустарника высотой в пол человеческого роста, в опасениях укреплялась все сильнее. Давненько мне так ничто не щекотало нервишки. Потанцевала в темноте в оговоренном кармане, ожидая друга. И когда из полумрака выступила его фигура, правда, испугав до чёртиков, чуть не взвизгнула. Вернее, взвизгнула, да. Сэм проворно успел заткнуть мой рот ладонью, Сурово пригвождая взглядом. Цыц! Еще и красноречиво головой помотав: Не смей! Жуть! Серебряный блин луны был огромен, висел так низко, словно его неумолимо клонило к земле, и он от тяжести вот-вот упадет. Сияние, конечно, спасало от полной мглы, но мгла вокруг все равно угнетала и давила. А пространство нет-нет, да и прорезались хлопком крыльев летучие мыши. Основым знанием, что вампиры существуют, компания мышей была сродни случайной встречи с голодным гепардом на пустынной дороге. Поэтому вздрагивала, глухо взвизгивала, кутаясь в куртку и втягивая голову в шею, как бы пряча ее от греха подальше. Страх студил кровь, сердце пропускало удары. Атмосферы добавлял далекий вой волков, аж до костей пробирал, волосы заставлял шевелиться и обострял предчувствие неминуемой опы. А моя пятая точка это ощущала как никогда четко.